каких немало в Турении, с резными башенками, словно сплетенными из фландерских кружев. Один из тех маленьких нарядных замков, что отражаются в воде вместе с тутовыми рощицами, виноградниками, откосами горных дорог, длинными ажурными балюстрадами, пещерами в скалах, зелеными завесами из плюща и крутыми склонами. Крыши Монкантуры горят под лучами солнца, все сияет. Многое здесь напоминает Испанию, и это придает месту поэтичность. Воздух напоен ароматом золотистого дрока и колокольчиков, веет теплый ветерок, повсюду веселые пейзажи, и повсюду сладостные чары покоряют душу, нежат ее, восхищают, умиротворяют и баюкают. Прекрасный и ласковый край этот усыпляет горести и пробуждает любовь. Никому не устоять перед этим безоблачным небом, перед этими сверкающими водами. Здесь умирают чистолюбивые помыслы. Вы погружаетесь в беспредельное блаженство, подобно тому, как солнце каждый вечер погружается в багряные и лазурные просторы тихий августовский вечер 1821 года два путника взбирались по каменистым тропам, что вьются меж скал, на которых стоит замок, и направлялись к вершине холма, разумеется, чтобы полюбоваться живописными видами, открывающимися оттуда. То были Жюли и Лорд Гренвиль. Но Жюли, казалось, стала совсем иной. У Маркизы был естественный здоровый цвет лица. Глаза ее, оживленные какой-то могучей силой, сверкали, и их влажный блеск напоминал лучистый взгляд детей, который придает их взглядам такую неизъяснимую прелесть. Улыбка не сходила с ее лица. Она радовалась жизни. Она постигла смысл жизни». По одному тому, как ступали ее ножки, видно было, что теперь недомогание не связывает ее движений, не мешает ей смотреть, говорить, ходить. Белый шелковый зонтик защищал ее от знойного солнца, и она походила на юную новобрачную под Фатой, на непорочную девушку, готовую отдаться волшебству любви. Артур всю дорогу нежно заботился о ней. Он вел ее, как ведут ребенка, выбирал путь поудобнее, обходил камни, то указывал на виды, открывавшиеся в просветах мирскал, то подводил к красивому цветку. Им все время руководило неизменное желание добра, чуткость, глубокое понимание того, как надобно поступить, чтобы этой женщине было хорошо. И чувства эти, казалось, были присущи ему так же, а может быть даже и больше, чем все то, что он делал ради собственного благополучия. Больная и врач шли в ногу, ничуть не удивляясь этому, ибо так повелось с того дня, когда они впервые пошли вдвоем. Они подчинялись одной воле, останавливались, поддавались одним и тем же ощущениям. Взгляды их выражали мысли, возникавшие у них одновременно. Они поднялись по тропинке, проложенной меж виноградников, до самой вершины. Им захотелось отдохнуть на одном из тех больших камней, которые добывают в здешних каменоломнях. Но жили все стояло, любуя с ландшафтом. «Какой чудесный край!» — воскликнула она. «Давайте раскинем палатку и будем здесь жить!» «Виктор!» — крикнула она. «Идите же сюда! Идите сюда!» Господин Деглемон отозвался снизу охотничьим посвистом, но идти не спешил. Однако он то и дело посматривал на жену, когда ему было видно ее на поворотах дорожки. Жули с упоением вдыхала воздух, запрокидывая голову и бросая на Артура выразительные взгляды, в которые умная женщина умеет вложить свои мысли. «Ах, как бы мне хотелось остаться здесь навсегда!» — продолжала она. «Разве может надоесть эта прекрасная долина?» «Вы не знаете, как называется вон та прелестная река, милорд?» «Это Сиза». «Сиза», — повторила она, — «а что вот тут перед нами?»